Дело совести. Мы вот-вот проиграем, а люди Алана Дорна почему-то не захотели нам помочь. Дело плохо. На этот раз Ленокс с сообщниками нас живыми не отпустят. Значит, надо бороться дальше. Свяжи ее скотчем, быстрее! Крикнула мне Шарри. Она была явно испугана. Крису все-таки удалось вырваться. Рокет опять превратился в крысу и так сильно укусил миссис Ленокс, что та, выпустив Криса, в ярости погналась за Рокетом но наши друзья не собирались сдаваться. Рокет снова принял человеческое обличие, и они оба вступили в схватку с огромной змеей. Я бросился к Наташе, чтобы успеть связать ее липкой лентой, пока она не растерзала нашего директора. Мисс Уайт с трудом поднялась на ноги, на ней было с полдюжины ран, но она не сдавалась, и, подняв черенок от тяпки, стала ожесточенно лупить им тигрицу по морде. Наташа, шипя, пыталась ударить ее лапой, то и дело поворачиваясь к нам и не подпуская к себе. «Джек, Тьяго, берегитесь!» — крикнула мисс Уайт. Мы с мистером Кристаллом еле успели увернуться от удара мощной лапы который точно прикончил бы одного из нас. С первой попытки связать Наташу не удалось. Скотч прилип к спине тигрицы. «Давай еще!» — прохрипел Джек, по-прежнему держа хищную кошку за хвост. На этот раз мне удалось ухватить тигрицу за заднюю лапу. Наташа раздраженно обернулась, разину в пасть, чтобы вцепиться мне в руку, и... замерла. «Прекрати, Наташа! Взбесилась, что ли? Латиша, что ты творишь? Стоп!» — раздался незнакомый мужской голос. «К нам несся третий тигр, покрупнее. Величественный зверь, с полох рыжего меха». «А, это ты!» — Наташа остановилась. «Мы просто выполняем свою работу». «Таковы уж обязанности телохранителей». Добавила Латиша, выпустила Ноэмми и, пригнувшись, стала разглядывать тигра. Ноэмми с другом Пумой явно обрадовались передышке. Незнакомый тигр зашипел на Наташу. «Не трогайте людей! Отпустите их! Они уйдут, и вам больше не придется защищать от них начальницу! В этом и состоят обязанности телохранителей!» «Как ты нас нашел, Шейн?» — спросила Наташа. «Мы же договаривались, что ты останешься в квартире!» глаза тигра полыхнули зеленым огнем я и собирался но потом узнал что мои двоюродные сестры допускают большую ошибку тяжело дыша и мало что соображая мы наблюдали семейные разборки Ше крис и рокет тоже перевели дух когда миссис леннокс перестала извиваться под их весом и крикнула шейну тебя это не касается лесной оборотень не люблю когда вмешиваются в мои дела это не только ваши дела мои кузины ломают себе жизнь. Тигр повернулся к бело-желтой змее и смерил ее холодным взглядом. «Вы злоупотребляете своим положением, давая телохранителям такие поручения! Латиша! Наташа! Неужели вас не мучит совесть?» «Шейн, ты бесишь!» — сказала Латиша. Но Наташа притихла, и я приободрился. «Мы не собирались никого убивать», — пробормотала она, пытаясь зубами отодрать скотч от шерсти. Тигр выразительно покосился на мисс Уайт, которая была вся в крови. Если бы он мог вскинуть брови, то наверняка бы это сделал. Потом посмотрел на нас, подростков. «Отпустите их!» — повторил он. «Не знаю, что они совершили, но они и так уже достаточно наказаны». «Ни за что!» — запротестовала миссис Ленокс. «Наташа! Латиша! Делайте, что должны!» Но тигрицы, не обращая на нее внимания, зализывали раны. Мы поспешили убраться. Только оборотень-бульдог злобно рыча попытался нас укусить, но Шейн угрожающе оскалил зубы, и пёс поджал хвост. Я подхватил клетку с бурно негодующими пленниками, и питон угрожающе зашипел. «Сейчас же поставь клетку, Тьяго!» Но тут, словно из-под земли, между нами вырос Шейн, и миссис Ленокс раздумала меня преследовать. Но так просто смириться с неудачей она не могла. Огромная змея подняла голову, и посмотрела на меня. «Тьяго, на этот раз ты спасся!» — прошепела она. «Но я все равно тебя достану. Я богата и влиятельна, а ты — ничтожество. Если думаешь, что можешь меня победить, то ошибаешься. Когда-нибудь, когда ты меньше всего будешь этого ожидать, я растопчу тебя, как таракана, а заодно и твоих так называемых друзей!» Я содрогнулся. Неужели мне никогда не избавиться от этого опасного врага? Я должен найти способ ее одолеть, иначе я и те, кто мне дорог, всегда будем в опасности. «Вы толкнули моих одноклассников и друзей на преступление. Это отвратительно!» — с вызовом проговорил я. «Когда-нибудь вы поплатитесь за это, а также за все остальные гнусности, которые совершили вместе с Биттергрином. Вас ждет тюрьма!» Как же приятно было это высказать. Вцепившись в железную ручку клетки, я быстро пошел дальше и нагнал шарик, которая то и дело оборачивалась ко мне, взглядом спрашивая, все ли в порядке. Юна поддерживала Оливию, которая, слава богу, пришла в себя. «Я сейчас!» Мистер Кристал, бросив мисс Уайт свою футболку, превратился в Орлана и взмыл в воздух. Устрашившись его когтей, оборотень чайка поспешно улетел. Мы уходили, не оборачиваясь и еле сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. Шейн, попрощавшись с двоюродными сёстрами, пошёл нас проводить, но держался на стороже. «Я потом поговорю с ними. Скверно, что они работают на Леннокс». В его голосе звучали тревога и печаль. «Наши родители тоже суматранские тигры. Думают, что они модели». «Спасибо, Шейн», — сказала мисс Уайт. «Не знаю, что бы с нами было, если бы не ты». Мы тоже его поблагодарили. «Надо же!» «Оказывается, тигры бывают такими океанистами?» — улыбнулась Шарри. «А как человек? Ты кто?» «Студент-экономист из лызианы Приехал в гости на пару дней. Поваляться на пляже, сходить с кузинами в клуб — обычная туристическая программа. Но когда выяснил, кем они работают на самом деле, решил за ними проследить. Остальное вы знаете». «Да», — кивнул Крис. «Надеюсь, они на тебя не сильно обиделись». «Ничего». «Отойдут», — Шейн внимательно осматривал окрестности. Тут я уловил какой-то шорох. Это оказалась флоридская пантера. Потёршись на прощание носом о морду Ноэми, её друг скрылся в зарослях Пальмента. Наконец мы дошли до автомобилей. Те, кто ещё был в зверином обличье, поспешно превратились и оделись. И Джек быстро, но бережно оказал первую помощь тем, кто в ней нуждался. «Надо уходить отсюда», — торопила его мисс Уайт. Она была очень бледна, но марш-бросок выдержала. «Знаю, но твои раны нужно срочно обработать, так что не дергайся», — велел мистер Кристалл, дезинфицируя укус, который нанесла учительница борьбы Наташа. «Хорошо, хоть рука цела». Джек нежно погладил Алишу по щеке. «Да, потому что ты схватил тигрицу за хвост», — сказала мисс Уайт. Они с нежностью смотрели друг другу в глаза. Мы отвернулись, наблюдая за цаплей насвистывая какую-то мелодию или глотая воду из бутылки. Юна, кажется, слегка ревновала мистера Кристалла к мисс Уайт. Наша староста — большой фанат директора. Но тут романтический момент нарушил Шейн. «У вас в машине, случайно, не найдется место для попутчика?» Директор улыбнулся. «Если его зовут Шейн, милости просим, но нам еще надо избавиться от пленных». «Что значит избавиться?» Опасливо уточнили из клетки. «Не совершайте ошибки, кристалл ну «Ну-ну, мы же не такие, как вы», — ответил директор. Мы сделали крюк, чтобы подбросить нашего спасителя в Майами-Бич, а потом передали металлическую клетку специально прибывшему члену совета. Молодому человеку с бдительным взглядом и быстрыми движениями. Его сопровождали несколько человек, чтобы конвоировать заключенных. «Самюэл Флоу Пэкстон во втором обличье выдра», — представился он. Благодарю вас от имени Совета. Просто отвратительно, что некоторые оборотни так злоупотребляют своими способностями. Я помалкивал. Угроза Леннокс не шла у меня из головы. Шарри одна из всех заметила мою подавленность и ободряюще сжала мне руку. мило с ее стороны, но и она в опасности, пока Леннокс не получила по заслугам и находится на свободе. — Что будет с этими двоими? — спросил Рокетт. «Я немедленно доставлю их в Совет», — ответил Пэкстон, — «и сообщу вам, если они признаются. Мы еще свяжемся с вами для дачи показаний. Леннокс у нас давно под подозрением. Может, теперь сможем собрать против нее доказательства?» Я тоже на это надеялся, потому что человеческой полиции пока не удалось привлечь ее к ответственности. «Совет уже проверил другие адреса во Флориде из списка?» «Да», — кивнул Пэкстон в том числе адрес, по которому ваша команда никого не обнаружила. Там жил мадагаскарский таракан-оборотень. Судя по всему, шпионил много лет подряд. Мы его поймали, когда он пытался улизнуть из квартиры. Кстати, нам удалось взломать еще один файл с адресами в штате Айова. Наши люди уже изымают оттуда мнимых домашних питомцев. Мы с Крисом и Шарри дали друг другу пять. «Привет Фарину, я с ним свяжусь», — пообещал Пэкстон и распрощался с нами. Избавившись от пленников, мы с облегчением выдохнули. «Все обратно в школу?» — спросила Айви беннет раздавая желающим оставшиеся пирожные. Я хотел кивнуть, ведь я порядком вымотался, но Рокет ткнул меня в бок. «Нет! У нас сегодня вечером барбекю с бабушкой и Джонни! Такое нельзя пропускать!» «Ах да, барбекю! Как же я забыл! А ведь мы с Джонни уже который день в радостном предвкушении!» Жаль, что мисс Уайт вряд ли сможет к нам присоединиться. Ей лучше отправиться в медпункт. — Ладно, высадите нас, пожалуйста, в Коконат Гроув, — попросил я учителей и повернулся к друзьям. — Схватка с питоном и тиграми — сущие мелочи, правда? Выходные ведь только начинаются. — Вот именно, — кивнула Шарри.